очень огорчился. Потом я поехал туда, увидел развалины, увидел расстроенных монахов, которые собирались создать специальную комиссию для розыска виновного, и отсоветовал им это. Я не хотел мстить за уничтоженные здания. Я боялся, что они все-таки найдут виновного, и он начнет извиняться передо мной. Я с ужасом вспомнил англичан. Слово «сорри» все еще звучало у меня в ушах. В конце концов, любое здание можно отстроить заново. Да, Роберт, я это перенес. Не знаю, поверишь ли ты, но я никогда не дорожил зданиями, которые проектировал и строил. На бумаге они мне нравились. Я работал над ними, можно сказать, с увлечением. Но я не был художником, понимаешь? И не обольщался на этот счет. Когда они предложили мне восстанавливать аббатство, я разыскал все старые чертежи. Твоему сыну работа в аббатстве дает великолепную возможность применить свои силы на практике. Он станет хорошим организатором, научится обуздывать свое нетерпение. Разве нам еще не пора? Осталось четыре минуты, отец. Пожалуй, можно уже выйти на перрон. Роберт встал, кивнул хозяину и полез в карман за бумажником. Но Муль вышел из застойки и, минуя Роберта, подошел к старому фэмилю, улыбнулся, положил ему руку на плечо. Нет — Нет-нет, господин советник, — сказал он, — на этот раз вы мои гости. Тут уж я не отступлюсь, это я делаю в память моей матушке. На улице все еще было тепло, белые клочья паровозного дыма развивались уже над Додрингеном. — У тебя есть билеты? — спросил старик. — Да, — сказал Роберт, глядя на поезд, который спускался с возвышенности позади Додринген. Казалось, он летит на всех прямо со светло-голубого неба. Поезд был темный, старый и трогательный. Из служебного помещения вышел начальник станции, на его лице играла праздничная улыбка. — суда отец, сюда! — закричала Рут. На площадке вагона мелькнули ее зеленая шапочка и розовый пух джемпера. Рут схватила дедушку за руки, помогла ему подняться на ступеньки, обняла старика, осторожно толкнула его к открытой двери купе, потом потянула отца, поцеловала его в щеку. — Я страшно рада, — сказал Рут. — Правда, страшно рада и поездке в аббатство, и сегодняшнему вечеру в городе. Начальник станции засвистел и подал знак к отправлению. Глава седьмая Когда они подошли к окошку, Нетлингер вынул изо рта сигару и ободряюще кивнул шрелли Окошко открыли изнутри. Надзиратель с листком бумаги в руках высунул голову и спросил, — Вы заключенный Шрелла? — Да, — сказал Шрелла. Надзиратель выкрикивал название предметов в той последовательности, в какой вынимал их из ящика и клал перед Шреллой. Карманные часы из нержавеющей стали, без цепочки. Кошелек черный кожаный, содержимое пять английских шиллингов, 30 бельгийских франков, 10 немецких марок и 80 пфенигов. Галстук черного цвета. Шариковая ручка. Без марки цвет серый. Два носовых платка белых. Плащ, непромокаемый с поясом. Шляпа черного цвета. Безопасная бритва марки «Жилет». Шесть сигарет «Бельга». Рубашка, нижнее белье, мыло и зубная щетка были при вас, правда? Подпишитесь, пожалуйста, здесь. засвидетельствуете что личное имущество возвращено вам полностью. Шарелла надел плащ, положил в карман возвращенные ему вещи и подписал бумагу, где была проставлена дата. 6 сентября 1958 года. Шестнадцать часов десять минут. — Все в порядке, — сказал надзиратель и захлопнул окошко.